Эпилог. Прошло 50 лет. Мы с Витто по-прежнему жили в приюте семи сестер, ставшим за эти годы большим городом, в котором любая попаданка или попаданец могли чувствовать себя в безопасности. Поначалу территория приюта была закрытой. Некоторые особо неуступчивые драконы до сих пор использовали чистокровных человечек для продолжения рода. Хотя таких случаев становилось все меньше и меньше. Сеть драконьих патрулей, созданная мной и Витто, контролировала все пять миров, регулярно облетая окрестности и вылавливая практически всех попаданок и попаданцев. Мужчины почему-то попадали сюда гораздо реже. Витто выдвинул теорию, что все дело в гибкости женского ума, который способен принять любую реальность. когда как мужчины, более закостеневшие в своих представлениях о мире. И поэтому после смерти они просто умирают, лишаясь шанса на вторую жизнь. Но правда это или нет, мы пока не знаем. За все эти годы к нам попало всего трое мужчин, а это слишком мало для проверки утверждения. Несмотря на закрытость и некоторую таинственность, а, возможно, именно благодаря им, слава о приюте семи сестер уже больше сорока лет гремела по всем пяти мирам. А уникальные изделия, изготовленные мастерицами и мастерами приюта, ценились даже гномами, эльфами и драконами. Потому что попаданки приносили в наш мир знания другого мира, а магия — которой их щедро наделял наш божественный покровитель Вор, помогала адаптировать ино мирные технологии к нашим реалиям. Именно наши попаданки изобрели магическую мобильную связь, без которой сейчас не обходились даже в самых глухих деревнях всех пяти миров. Шкатулки, телепорты для отправки писем и мелких грузов, маго-радио, маговизоры, маго-компьютеры, магонет, — Маговарки — медицинская мага-аппаратура. Всего и не перечесть. Кое-что мы поначалу даже не производили массово, потому что у нас не хватало рук на все. Но лет восемь назад, когда мои средние дочери-близняшки достигли возраста драконьего совершеннолетия, мы открыли город для гостей других рас. Люди, орки, гномы, эльфы и даже драконы хлынули к нам, желая прикоснуться к чудесам, созданным нашими руками. И мы столкнулись с острой необходимостью расширить свою территорию. Это могло бы обернуться войной с человеческим миром, ведь формально приют располагался на их территории. Однако нас выручил вор. Шестой бог, как и пять остальных богов, имел в Цветке Миров свой мир-лепесток. И совсем недавно... мы получили огромное пространство, которое только начали заселять. И наш мир, мир попаданок и попаданцев, обещал стать миром городов и адаптированной науки. И так получилось, что из хозяйки приюта я стала хозяйкой новых земель. А сам приют, который в народе уже давно называли «городом семи сестер», стал столицей целого мира. Мои сестры, все кроме Влады, поначалу жили вместе с нами, но постепенно за пять десятков лет разъехались по пяти мирам. Саша, Стирго поселились у гномов. После того, как их магии объединились, гномы чуть не кипятком писали от желания заполучить эту парочку. «Еще бы! Когда я увидела, как Саша, Стирго достают из-под земли слитки уже выплавленного металла, поначалу своим глазам не поверила. Думала, что это розыгрыш. Уно с Ками вернулись к людям. В ту же деревню, где раньше жил Уно. У него там остались друзья, которые дружили с самым человечным драконом поколениями. Благодаря магии Ками мы виделись довольно часто. А она сама не слишком тосковала по активной жизни среди сельской пасторали. Если вдруг Ками хотела в город, она с легкостью перемещалась в любую точку пяти миров. А еще я слышала, что она подрядилась доставлять для самых высокопоставленных особ тайные грузы и послания, которые нельзя доверить даже магической шкатулке. Не знаю, правда или нет, Ками ничего не говорит даже нам, сестрам. Но судя по тому, какой городок они отгрохали на месте старой деревушки, Это могло быть правдой. Алиса и Гардо жили в приюте дольше всех. Воздушница Алиса оказалась очень тяжелой на подъем и предпочитала проводить время дома. А Гардо души не чаял в своей возлюбленной и потакал ей во всем. Но потом, когда их старшая подросла, они переехали на драконьи острова. Алиса решила, что ее дочери нужно самое лучшее драконье образование. Ведь она местная, а не попаданка. А вот Катя с Арво покинули нас практически сразу. Дальний родственник золотого рода был воспитателем моего брата и не хотел оставлять подопечного одного. И хотя мой отец вернулся на свое место и взял на себя роль главы рода, мой брат старательно учился и готовился заменить его сразу после рождения своего ребенка. Правда, с этим оказалось трудновато. Нареченная моего брата, который совсем недавно переступил возраст совершеннолетия, еще не родилась, хотя вор утверждает, что ждать осталось недолго. Влада, оказавшаяся наследницей Вольфрамового рода, не спешила принять наследство. оставив править свою старшую родственницу. Вместо этого, окрыленная в прямом смысле этого слова, принцесса отправилась со своим нареченным драконом посмотреть миры. Изредка они с Вардо появлялись в приюте, рассказывая истории, участниками которых были сами или которые произошли с их друзьями и знакомыми. Правда, мне иногда казалось, что Влада и Вардо подружились со всеми живыми существами всех пяти миров. И эту взбалмошную парочку знает каждая собака в самой глубокой дыре любого мира. Тяжелее всех пришлось Свете. Поначалу Золотой пытался третировать нашу сестру, показывая свой мерзкий характер во всей красе. Но недолго. Очень быстро наглый драконишка понял, что она не одна, что на ее стороне не только сама повелительница, шесть сестер-драконец и все остальные драконы, смотревшие на нас, как на последнюю надежду на возрождение былого величия всей расы. Но и шестой бог, вор, он сдержал обещание. Постепенно Шарко изменился. Его стремление к власти, жестокость и неудержимая льстивость исчезли без следа. И тогда оказалось, что Света с самого начала была права. Под всей этой шелухой отыскалась душа совсем другого дракона, мягкого, чувствительного и любящего. И теперь Света тоже была счастлива. Наследник Золотого, с которым у меня были довольно крупные терки в детстве и юности, оказался нареченным нашей старшей дочери. Нам волей-неволей пришлось налаживать общение. У нас свитто за эти годы родилось шесть дочерей. Самую первую мы свитто назвали Алевтиной, в честь моей мамы. Не самое подходящее имя для драконы, но нам было все равно. Вместе с именем ей достался и характер. Мягкая и нежная на первый взгляд, наша Аля оказалась очень стойкой. Трудности не пугали ее. Напротив, наша девочка мгновенно преображалась, превращаясь в настоящего бойца, готового защищать себя и свою семью до последней капли магии. Близняшки Арда и Варда совсем не походили на старшую сестру. Шибутные хулиганки-хохотушки с самого детства изводили несчастных драконов, которые рисковали приблизиться к ним. Девочек пока было совсем мало, а желающих встретить свою нареченную много, поэтому несчастные драконы готовы были на все, лишь бы хоть одним глазком взглянуть на детей. Вдруг их наречённая уже родилась, и теперь нужно то всего подождать каких-то сорок лет. Но своих возлюбленных девочки всё ещё не встретили. Их это не волновало, в отличие от нас Свитто. Мы уже подумывали, чтобы обратиться к Вору за помощью. Девиц надо было как можно быстрее спихнуть замуж, иначе мы Свитто рисковали посидеть раньше времени. После рождения близнецов мы Витто целых двадцать лет не хотели детей, так они нас измотали. Но потом у нас с разницей в пять лет родились еще две дочери Ирга и Итта, а еще через пять лет крошка заля, которая до сих пор давала нам жару, заставляя откладывать рождение еще одной дочери на неопределенный срок. Так уж вышло, что волей богов у нас У новоиспеченных драконец рождались только девочки. Ну, это и понятно, надо было восстанавливать равновесие полов драконьей расы. Самого большого успеха на этой стезе добились Уно и Ками. У них было двадцать две дочери и уже четыре внучки. Уно, всегда мечтавший о большой семье, был безумно счастлив. «Мама, папа, вы где?» Наша младшенькая дочка, драконочка Золя, которой едва исполнилось 10 лет, орала благим матом, разыскивая нас по всему дому. За эти годы наш волшебный дом еще подрос и обзавелся парочкой дополнительных этажей и даже отрастил флигель, в котором обычно останавливались Влада и Варду. Они до сих пор очень бурно любили друг друга, а магия приюта позаботилась о том, Чтобы наши свито-дети не слышали того, что не предназначено для их ушей. Молчи! шикнул Витто, заметив, что я хотела отозваться. Мы прятались от дочери в крохотной кладовке, куда мой любимый затащил меня в надежде сорвать поцелуй. Иначе она нас найдет. А я уже хочу еще одну дочку. Может быть, она будет поспокойнее. Она все равно нас найдет, шепотом ответила я. «Ты же знаешь». Витто тихо застонал и уткнулся мне в макушку. «Вот вы где!» Дверца кладовки распахнулась, и перед нами появилась хмурая, длинноногая девчонка в дранных джинсах и майке-алкоголичке. «Мам, пап, вы только не ругайтесь!» — сообщила она нам. «Но, кажется, я нечаянно открыла портал в старый мир». Я обернулась на Витто. и выдохнула воздух сквозь сжатые зубы. Но две тысячи раз, — говорила ведь ему, — чтоб запирал кабинет и лабораторию на ключ и не разбрасывал свои научно-магические книги по всему дому». «Почему ты так думаешь, Золя?» ведь то виновата взглянул на меня. «Ну, — наша дочь опустила глаза и ковырнула носом кроссовки пол. «Там к вам делегация тамошнего короля». Говорят, что хотят видеть вас прямо сейчас, иначе грозят уничтожить всех нас какой-то смертельной магией. — Магией? — я вздёрнула брови. — Значит, это точно не старый мир, а совсем даже наоборот, совсем новый. — Хорошо, идем. Кивнула, чувствуя, как внутри завибрировала тонкая струнка. Что-то подсказывало мне, что дочь не раскрыла нам всей правды. «Если уж к нам заявился сам король, значит, для этого был какой-то повод. И это точно не был случайно открытый только что портал». «Дочь», — о том же самом догадался и Витто. «А ты уверена, что не хочешь рассказать нам с мамой что-нибудь еще?» «Уверена», — ни на секунду не задумываясь, ответила дочь. А потом добавила. «Я совсем не хочу вам рассказывать, что я там немножко полетала». Они так кричали от ужаса, как будто бы никогда не видели драконов. А потом как-то пришли сюда и начали угрожать. «Дураки какие-то. Подумаешь, полетала. Я же никого не трогала». Я мысленно застонала. «Как же тяжело воспитывать детей, особенно драконьих».